Глава 116. О принцессах и благородных дамах Франции. Я, Кристина, еще сказала так. «Моя госпожа, поскольку вы вспомнили об этой даме, живущей в мое время, и заговорили о женщинах Франции и жительницах королевства, прошу вас поделиться со мной мнением о них и сказать, справедливо ли было бы кого-то из них пригласить в наш град». Ведь, возможно, они не менее, чем чужестранки, достойны того, чтобы о них вспомнить. Она ответила, «Истинно, Кристина, отвечу тебе, что много есть среди них достойных, и мне будет очень приятно, если они поселятся в нашем граде. Во-первых, следует пригласить благородную королеву Франции Изабеллу Баварскую, ныне царствующую милостью Божьей, потому что в ней нет ни малейшей жестокости, жадности или какого-нибудь другого злостного греха но исключительно доброта, любовь и благожелательность по отношению к подданным. За такие же качества разве не заслуживает великих похвал молодая, добрая и мудрая герцогиня Берийская, супруга герцога Жана, сына покойного короля Иоанна Французского и брата мудрого короля Карла. Эта благородная герцогиня так целомудренно, хорошо и благоразумно ведет себя, являет свет своей молодости, что все хвалят ее, и прославляют ее добродетели. А что сказала бы ты о герцогине Орлеанской, супруге Людовика, сына Карла Мудрого, короля Франции, дочери покойного герцога Миланского? Разве можно припомнить более рассудительную даму? Как всем известно, она решительна и верна, исполнена великой любви к своему господину, дала хорошее образование своим детям, справедливо по отношению ко всем, мудра во всех поступках и очень добродетельна. А что можно сказать о герцогине Бургундской, супруге герцога Иоанна, сына Филиппа и внука короля Франции Иоанна? Разве она не добродетельна, верна своему супругу, добра душою, безупречна поведением и лишена всякого изъяна? Графиня Клермонская, дочь вышеупомянутого Иоанна, герцога Берийского от его первого брака, Супруга графа Жанна Клермонского, наследника герцога де Бурбон, не таковали ли она, какой должна быть высокородная принцесса? Она исполнена великой любви к своему супругу, мудрости и доброты, совершенно во всем, прекрасна собой. Добродетели ее проявляются в ее словах, в поступках и во всех манерах. К ним относится и та, которую среди других ты особенно любишь как за совершенство ее добродетелей, так и за благодеяния тебе, оказанное по милосердию любви к тебе. Это благородная герцогиня Голландская, графиня Эно, дочь вышеупомянутого покойного Филиппа, герцога Бургундского, и сестра ныне правящего герцога. Не должно ли и эту даму поместить среди самых совершенных? Она верна и тверда духом, осмотрительна и мудра в управлении домом, милосердна и набожна, Исполнено высшего благочестия по отношению к Господу нашему, кратко говоря, совершенно во всем. А герцогиня де Бурбон, разве не следует упомянуть ее среди достойнейших принцесс, как пользующуюся большим уважением и достойную всяких похвал? О ком тебе рассказать еще? Много времени потребуется мне, если говорить о великих благодеяниях всех женщин. Добрая, прекрасная собой, благородная, исполненная достоинств дама, графиня де Сент-Поль, дочь герцога де Бора, двоюродная сестра короля Франции, также должна занять свое место среди лучших дам. Также и любимая тобой Анна, дочь покойного графа де Ла Марш и сестраны неправящего графа, которая вышла замуж за брата королевы Франции Людовика Баварского, не испортит компанию дам, отмеченных милосердием и достойных хвалы ведь ее добродетели угодны Богу и людям. Есть также, вопреки словам клеветников, множество других добрых и прекрасных собой графинь, баронесс, дам, девушек, мещанок и женщин всех сословий, и возблагодарим Бога за то, что Он их хранит такими. А слабым в добродетели дамам пусть Он придет на помощь. Не сомневайтесь, поскольку то, о чем я говорю, Я лицезрела, хотя многие клеветники и злые языки говорят обратное. Я же, Кристина, ответила так. «Истинно, моя госпожа, эти слова слышать от вас для меня наивысшая радость». Она же мне отвечала. «Моя дорогая подруга, теперь я, как мне кажется, в достаточной степени исполнила мою миссию в Граде Женском. Я выстроила в нем прекрасные дворцы и множество красивых зданий и домов. Я населила его для тебя благородными женщинами, и он теперь полон большими компаниями женщин разных сословий. Пусть придет теперь моя сестра правосудия и завершит это дело. Я же закончила свою часть.